Эпилог В порту царила привычная суета. Сновали грузчики, то тут, то там громоздились деревянные ящики и лежали в повалку холщовые тюки с товаром. Степенно расхаживали купцы, покрикивая на нерасторопных приказчиков. Пахло сырой кожей, человеческим потом, рыбой и специями. Изредка с моря налетал легкий бриз, разгоняя слишком терпкие ароматы. Раздавались громкие крики чаек, постоянно кружащих наверху и заимевших привычку гнездиться на окрестных с гаванью скалах. «Сколько еще?» спросила Летица. «Уже заканчиваем, госпожа», ответила Эльза. Воительница небрежно поправила выглядывающий из-за пояса меч. Клинок имел непропорционально длинную рукоять, его часто приходилось придерживать. Шла погрузка последнего корабля. Два других уже стояли на рейде, готовые отправиться в путь. У самого дальнего причала столпилась небольшая делегация, пришедшая проводить хозяйку в дорогу. «Не понимаю, как вы такими силами надеетесь захватить золотую гавань?» Сомнением протянул мэтр Салазар. Как раз в этот момент мимо них бодрым шагом промаршировала небольшая колонна солдат в фиолетовых плащах, направляясь к перекинутым на пристань длинным сходням. Воинов было немного, всего 50, и еще сотня разместилась на двух других кораблях, тех самых, на которых будущая супруга лорда Готфрида прибыла в замок Буря прошлой осенью. Черные с вытянутым корпусом и хищными силуэтами, они выделялись на фоне купических баркасов и шхун, как поджарые волки среди отары пухлых овец. «Я не знаток воинского искусства, но, думаю, мой коллега прав. Полторы сотни солдат недостаточно для штурма столь большого города, тем более с моря», — поддержал волшебника в сером балахоне от Дорн, не забыв после сказанных слов поклониться и уважительно промолвить. «Простите мою дерзость, миледи». Летица не стала обижаться на сомнения в голосах чародеев. Понимала, что ими двигала лишь забота о ее благополучии. «Я не собираюсь атаковать саму гавань», рассеянно пояснила она. «Понятно, что тремя кораблями прибрежный плод Дартсонской лиги не взять. вы пытались это сделать с суши, имея в распоряжении полноценную армию, и то не добились успеха. Исключительно благодаря усилиям вашего супруга, ваша светлость». Быстро вставил Элайджа Ферр, не забыв склонить голову в подобострастном поклоне. Дорн нахмурился. В отличие от Синишали, он лично присутствовал при тех событиях, и если кто и имел право высказываться насчет случившегося тогда сражения, то это он, а не этот Выскочка, подобранный в портовой управе до варпорта. Так, по крайней мере, думал молодой волшебник, поэтому не замедлил напомнить. Там еще находилось тело и войско наемников, нанятое торговцами лиги. Фэр неприязненно покосился на чернокнежника. Эти двое в последнее время не ладили, несмотря на то, что очень редко пересекались в повседневной жизни. Слишком разная сфера деятельности была у обоих, и все равно как-то успевали подцапаться. Неважно, отмахнулась литеце, понадобится слишком много сил, чтобы захватить весь город. Это неосуществимо, в отличие от блокады и перехвата пребывающих кораблей. Леди обвела внимательным взглядом провожающих. «Надеюсь, вы не натворите дел в мое отсутствие», проронила она и спустя еще секунду добавила. «Мне бы не хотелось при возвращении устраивать казни». Сказанные вкрайчивым тоном слова заставили толпящихся неподалеку людей непроизвольно вздрогнуть. Все не понаслышке знали, какой безжалостной при необходимости могла быть эта хрупкая на вид темноволосая девушка. Финнбарк Киган, деревенский староста, ставший костеляном замка Бури, внушительно пробасил: «Не волнуйся, хозяйка, все будет хорошо, я присмотрю за этими оболтсами». Лица присутствующих окрасились напряженными улыбками, и неуклюжая шутка не принесла облегчения. Все отлично понимали, что благородная леди отнюдь не преувеличивала и, в случае чего провинившиеся в самом деле могли поплатиться жизнями за допущенные ошибки. За главного остается Дорн. Летица перевела взгляд фиолетовых глаз на чернокнижника. Тот ответил поклоном. Мэтр Салазар ревниво посмотрел на коллегу, оно ничего, естественно, не сказал. Понимал, что должность главного подразумевала сильно возросшую ответственность. «Ты уже знаешь заклятие зовы. в случае чего немедленно связывайся со мной или с его светлостью лордом Готфридом». «Да, моя леди, черноволосый волшебник поклонился еще раз». Теперь долговязая фигура в темной мантии со спрятанными в просторные рукава руками притягивала взоры всех присутствующих. Некоторые несли в себе следы легкой зависти. Фактически в отсутствие лорда и леди, молодой чернокнижник становился первым лицом в замке Бури и во всех окрестных землях. «Госпожа, мы готовы», — сообщила Эльза. и кивнула и, больше ничего не говоря, Проследовала за телохранительницей к переброшенным на причал деревянным сходням. Прозвучали язычные команды, по палубе забегали матросы, солдаты спускались в трюм, чтобы не мешать работе экипажа. Зашелестела плотная ткань, и вскоре мачты трех кораблей украсили темные паруса с изображением расправившего крылья дракона на фоне мощной крепостной башни. Морской поход против Золотой гавани начался. Конец книги Читал Дмитрий Шабров